Глава 45а Мне остается закончить рассказ, которому откажется верить даже люди, привыкшие ничему не удивляться. Но я заранее приготовился к недоверчивости людей. Рыбаки в Стромболе окружили нас вниманием, какое оказывается потерпевшим кораблекрушение. Они снабдили нас одеждой и пищей. После двух суток ожидания, 31 августа, палубное судно доставило нас в Мессину где, проведя несколько дней, мы совершенно отдохнули и оправились. В пятницу, 4 сентября, мы отплыли на борту «Фортуны» в почтовом французского императорского пароходства и через три дня высадились в Марселе в самом беззаботном расположении духа, если не считать мысли о проклятой магнитной стрелке. Это необъяснимое явление не на шутку мучило меня, 9 сентября вечером мы прибыли в Гамбург. Удивление Марты, ликование Гретхен не поддаются описанию. «Теперь, когда ты стал героем, — сказала моя милая невеста, — тебе уже не следует покидать меня, Аксель. Я взглянул на нее. Она плакала, улыбаясь сквозь слезы. Само собой разумеется, что возвращение профессора Лиденброкка произвело в Гамбурге громадное впечатление». По милости болтливой Марты, экспедиции профессора к центру земли получила широкую огласку. В его путешествии не верили, а когда профессор вернулся, поверили еще меньше. Однако, благодаря присутствию Ганса и некоторым известиям, полученным из Исландии, общественное мнение постепенно переменилось. «Тогда дядюшка сделался великим человеком, а я племянником великого человека, ведь это тоже что-нибудь да значит». Гамбург устроил честь нас целое торжество. В Иогануме состоялось публичное заседание, на котором профессор сделал сообщение о своем путешествии, упустив лишь казус с магнитной стрелкой. В тот же день он передал в городской архив документ с Сакнусума и выразил свое глубокое сожаление, что обстоятельства не дозволили ему проследовать по стопам исландского путешественника до самого центра Земли. Несмотря на заслуженную славу, он держался весьма скромно и тем лишь упрочил свою репутацию. Оказанные профессору почести должны были, конечно, возбудить и много зависти. И так как теории дядюшки, опиравшиеся на несомненные факты, противоречили общепринятым в науке теориям центрального огня, то ему пришлось вести ожесточенную полемику с учеными всех стран. Что касается меня, то я не могу признать его теорию охлаждения. Вопреки тому, что я видел, я верю и буду всегда верить центральный огонь. Но я признаю, что еще недостаточно изученные физические свойства Земли смогут внести некоторые изменения в эту теорию». В то время как вокруг столь животрепещущих вопросов шли горячие споры, дядюшка переживал большое огорчение. Несмотря на его просьбы, Ганс покинул Гамбург. Человек, которому мы были обязаны всем, не дал возможности отблагодарить его. Исландец почувствовал тоску по родине. «Порвал», — сказал он однажды, и, попрощавшись таким образом, уехал в Рейкьявик, куда и прибыл благополучно. «Мы очень привязались к нашему смелому охотнику за гагарами. Люди, обязанные ему своей жизнью, будут всегда вспоминать его с любовью». И, конечно, я не умру, не повидавшись с ним. В заключении я должен прибавить, что наше путешествие к центру Земли привлекло к себе чрезвычайное внимание всего мира. Это было напечатано и переведено на все языки. Самые распространенные журналы заимствовали из него важнейшие главы, которые подвергались комментариям, разбирались, опровергались и защищались с одинаковым убеждением в лагере верующих и неверующих. Редкий случай. Дядюшка еще при жизни пользовался славой столь громкой, что Барнум предложил ему показывать его за высокую плату в Соединенных Штатах. Но неприятное чувство, причинявшее ему истинное мучение, примешивалось к его славе. Не поддавался объяснению случай с магнитной стрелкой. Для ученого подобное необъяснимое явление становится умственной пыткой. Но судьба сулила дядюшке всю полноту счастья. Однажды, когда я приводил в порядок коллекцию минералов в его кабинете, мне попался на глаза пресловутый компас — и я стал его разглядывать. Компас лежал в своем углу уже шесть месяцев, не подозревая, какое он причинил беспокойство. Вдруг... О чудо! Я громко вскрикнул. Прибежал профессор. «Что случилось?» — спросил он. «Компас! Ну что же?» «Стрелка показывает на юг, а не на север!» «Что ты говоришь? Посмотрите!» Полюсы переместились. Переместились. Дядюшка посмотрел, сравнил и вдруг подпрыгнул так, что дом задрожал. Точно луч света озарил наш разум. «И так!» — воскликнул он, когда снова мог заговорить. «Со времени нашего прибытия к мысу Сакнусома проклятая стрелка показывала на юг вместо севера?» «Очевидно». «Этим и объясняется наше блуждание. Но какое же явление могло вызвать перемещение полюсов?» «Очень простое. Но объясни, мальчик». Во время бури на море Лиденброкка огненный шар, намагнитивший железо на плоту, зарядил и нашу стрелку отрицательным электричеством. «Вот оно что!» — воскликнул профессор и громко рассмеялся. «Так значит, электричество сыграло с нами эту шутку!» С того дня дядюшка стал счастливейшим из ученых, а я счастливейшим из смертных, потому что моя прелестная ферландка, выйдя из-под опеки, заняла в доме по Королевской улице положение племянницы и супруги. Необходимо прибавить, что ее дядей стал знаменитый профессор Отто Лиденброк, член-корреспондент всех научных географических исследований и минералогических обществ в пяти частей света. Жюль Верн «Путешествие к центру Земли», 1864 год. Читал Юрий Гуржий.